Что, испугался? И, почувствовав его душевное состояние, уже другим, успокаивающим, как ночной ветерок, голосом, опрокинул на себя баллон жидким кислородом. Видимо, я имею предрасположение к образованию килоидных рубцов. Да, в общем, паршиво. Все лицо изрыто точно пиявками. Бинты тоже не выход, но лучше, чем выставлять его на всеобщее обозрение. Мой собеседник что-то пролепетал с растерянным видом, но я ничего не расслышал. Его предложение, встретившись, завернуть куда-нибудь, выпить вина, несколько раз повторенное бодрым голосом каких-то полчаса назад, сейчас, казалось, рыбьей костью застряло у него в горле. Но раздражать его не входило в мои планы, и поэтому я быстро переменил тему разговора и перешел к делу. Товарищ мой, конечно, тут же прыгнул в эту спасательную лодку. Объяснения его сводились в основном к следующему. Было бы большим преувеличением сказать, что палеонтолог состоянии до мельчайших подробностей воссоздать первоначальный облик. Общее расположение мышц. Вот что он может достаточно точно представить себе, исходя из анатомического строения скелета. Поэтому, например, если попытаться по скелету реконструировать хотя бы только строение такого животного, как кит, имеющего особенно развитые подкожные образование и жировой слой, получится невообразимое, ни на что не похожее животное некая помесь собаки с тюленем. Значит, можно представить себе, что и при восстановлении лица неизбежны существенные ошибки. Если бы безошибочное восстановление первоначального облика было возможным, загадки многих окаменелось и перестали бы существовать. Лицо человека, хотя до кита ему и далеко, вещь достаточно деликатная. Здесь невозможна подделка, как, например, фотомонтаже. Ведь если бы нельзя было полностью отойти от строения черепа, то прежде всего... Не были бы возможны пластические операции косметического характера. Тут он скользнул взглядом по моим бинтам, как-то неловко запнулся и прикусил язык. Можно было не спрашивать, что мешает ему продолжать. Пусть думает, что хочет. Не интересовало меня это потому, что он, не пряча неловкости даже не пытаясь как-то оправдаться, сидел насупившийся красный. Постскриптум. В чем истинная сущность чувства стыда? Здесь, может быть, стоит еще раз вспомнить тот случай с сожженными накладными волосами. Сейчас все было как раз наоборот. Теперь я ношу накладные волосы и сам же заставляю собеседника краснеть. Но стоит ли принимать это так близко к сердцу? А вдруг как раз тут и спрятан удивительный ключ для разрешения загадки лица? Какой он, однако, неловкий. Я нарочно выбрал совершенно безобидную нейтральную тему и ничем уже не мог помочь, когда он сам забрел, куда не следует, и покраснел. Поскольку я в основном выведал все самое необходимое для моего плана, то не моя забота, какой осадок останется у него от нашей встречи. Но то, что вызывает чувство стыда, часто становится источником сплетни. А я терпеть не могу, когда рассказывают о чем-нибудь с таким видом, будто сообщают о подсмотренном через замочную скважину. Кроме того, скованность моего собеседника постепенно стала заражать и меня. И в конце концов с отвратительным чувством я стал ни с того, ни с сего оправдываться, а это уж совсем не следовало делать.